Влада Ольховская. Гарантийный ремонт разбитых сердец. Пролог. Лекс справедливо считал себя лучшим в своем деле. С этим сложно было не согласиться, если принимать во внимание его таланты, врожденная гибкость, да еще и несколько лет в цирковом училище. Правда, незадолго до окончания обучения он понял, что арена, аплодисменты и устойчивый запах попкорна и сахарной ваты его все же не влекут. Ему другая профессия по душе. Звание лучшего обуславливалось еще и тем, что с Лексом никто не спешил конкурировать, очень уж специфическую карьеру выбрал. На первый взгляд ничего сложного, воров, убийц и прочих отморозков и так хватает. Но Лекс серьезно от них отличался. Работу, которую он выполнял, можно назвать ювелирной. Он брался за то, от чего другие отказывались. Вот и теперь ему предстояло чуть ли не крепость штурмовать, а точнее забраться в пентхаус влиятельного адвоката. Не убить, просто запугать. Но на гонорар Лекса это никак не повлияет, заплатит как за убийство. О своей потенциальной жертве Лекс знал немного. Он был осведомлен, что Даниил Вербицкий считается одним из лучших в своем деле и что его услуги нужны нынешнему работодателю Лекса. Вот только сам Вербицкий предоставлять эти услуги отказался, поэтому придется на него надавить, чтобы не выпендривался. Вот и все, что хотел услышать Лекс. Остальное его не волновало. Через компанию застройщика он получил план квартиры Вербицкого в элитном новом доме. Далеко не то место, куда может проникнуть любой желающий, но Лекс и не в такие цитадели пробирался. Для начала он устроил легкую панику на первом этаже, где и сидела общая охрана дома. Он подбросил в холл две дымовые бомбы, быстро заполнившие едким дымом пространство. Естественно, не очень опытные, да и не самые умные охранники заметались, как курицы, брошенные в террариум. Лекс спокойно миновал их и направился к лифтам. Отключить их не составило труда, в технике он разбирался неплохо. Не первый дом, куда ему приходится забираться, бывали ситуации и похуже. Расслабляться Лекс тоже не собирался. Он знал, что впереди ждет одно очень важное препятствие – личная охрана Вербицкого. Его людьми весь этаж под пентхаусом заселен. Особенно опасен начальник охраны – Вадим. Но он же станет слабым звеном. С ним в квартире молодая девица живет. Пока ей что-то угрожает, Вадим далеко не уйдет. На это Лекс сделал основную ставку – Немного бензина, спички и лестничная площадка уже пылает. А хорошо огонь пошел, лучше, чем ожидалось. Даже если бы охранники и хотели кинуться к шефу, они бы не смогли покинуть квартиры. Лекс довольно улыбнулся, глядя на часы. Пока идет с опережением прогнозируемого времени. Он уже на финишной прямой. Кто-то, может быть, в квартире Вербицкого, в смысле кто-то из охраны, ведь всяких горничных, кухарок и дворецких Лекс в расчет не брал. Вероятнее всего, этот кто-то уже догадался, что в доме творится неладное и будет сторожить дверь. Поэтому придется войти в окно. По черной лестнице Лекс миновал уровень пентхауса и добрался до крыши. Естественно, там дверь была заперта на замок. Но для опытного вора подобные мелочи не проблема. Пять минут, и проход открыт. На крыше его встретила холодная ночь, резко контрастировавшая с поднявшейся из-за пожара жарой. Лекс почувствовал, как по коже побежали мурашки. «Сильный сегодня ветер», — отметил он. «Плохо. Ну, хотя бы снега нет». На отсутствие снега в первый зимний месяц москвичи неоднократно жаловались, а вот Лекс не мог не радоваться. Природа словно намеренно упростила ему работу. Мужчина закрепил канаты на декоративном выступе, еще раз проверил все узлы. Он не впервые занимался этим, понимал, что до земли путь не близкий, а страха все равно не чувствовал. Впрочем, и забывать об осторожности Лекс не спешил. Под ним раскинулся ночной город, мерцающий разноцветными огнями. Внизу, непосредственно на площадке перед зданием, тоже света хватало. Там метались охранники, пытавшиеся определить, что происходит. Вряд ли кто-то из них додумается смотреть наверх. Да и не разглядят они его в темноте. Лекс ориентировался на окно кабинета Вербицкого. Когда он подходил к дому, то видел, что там горит свет. Лучшего места для переговоров не найти. Спускаться пришлось недолго. Через стекло, не занавешенное шторами, Лекс увидел адвоката, склонившегося над какими-то бумагами. В комнате не было света, горела лишь настольная лампа. Просто день глобального везения какой-то. Мужчина постарался как можно тише отогнуть замок окна. Серьезную систему защиты здесь никто не устраивал. Да и зачем на такой-то высоте? Лекс не раз сталкивался с подобными окнами, поэтому расправился совсем за минуту. Порыв ледяного ветра привлёк внимание адвоката. Он посмотрел на окно, но было уже поздно. Лекс проник в комнату. «Добрый день, Даниил Владиславович», — усмехнулся он. «Не шумите, я к вам гостем». Однако Вербицкий повел себя совсем не так, как ожидал Лекс, и как вели себя другие жертвы. Он не испугался и даже не удивился. Зеленые глаза оставались непроницаемыми. Они холодным огнем горели на мертвенно-бледном лице. В целом адвокат выглядел нездоровым или только что перенёсшим тяжелую болезнь. лек знал, что вербиский коллега, прикованный к инвалидной коляске, заказчик его предупредил. Но слишком уж плохо он выглядит. Возможно, это из-за освещения? «Здравствуйте». Голос у адвоката оказался вкрадчивым и вместе с тем достаточно громким. «Вы-то, может, и гостем, но я не люблю незваных гостей. Это правило распространяется на всех без исключения, включая Деда Мороза». Шутите, зволите! фыркнул Лекс, доставая за пояс охотничий нож. «Видимо, придется Вербицкого все-таки порезать, а то смело и сильно». «Напрасно! Боюсь, я к вам совсем не с подарками!» «Зато я не боюсь. Скорее всего, я знаю, кто вас прислал. Он превзошел мои ожидания. Я предполагал, что он наймет обычных дуболомов. Иногда один человек может справиться лучше, чем толпа». Лекс перевернул нож так, чтобы свет отражался от лезвия. Ледяное спокойствие Вербицкого начинало его раздражать. «Надеется, что коллегу не тронут?» «Размечтался». Лекса не интересовало, кто его жертвы, пока заказчики платили гонорары. А этого убогого еще и приятно резать будет. Нечего такую самодовольную рожу корчить. — Вы хорошо справились, — кивнул Вербицкий. — Несколько отвлекающих манеров, учет планировки квартиры. Даже если я сейчас позову кого-то, кто может находиться в коридоре, вы успеете запереть дверь, и моя жизнь станет гарантией вашей безопасности. Все верно? Лекс даже растерялся. Слишком уж точно адвокат расписал его действия. Однако выдавать свои чувства он не собирался. «Может, и так». «Выражаю восхищение. Хороший план. Оригинальное мышление. Думаю, у вас большой опыт». «Он что, издевается?» «Меня прислали не беседовать». «Не сомневаюсь. Уголки губ Вербицкого дрогнули. Казалось, что он улыбнется, но улыбка так и не появилась». Увы, вы не сможете выполнить задание. Почему же? Несмотря на опыт, ошибки случаются с каждым. Так вы не могли учесть, что у меня есть человек, просчитывающий все варианты, включая возможность проникновения через крышу. Вероятно, кто-то другой исключил бы такой ход событий, но он знает, что сам может проделать подобное, поэтому принимает этот путь во внимание. И что же за человек такой? «Об этом лучше спрашивать у меня лично», — раздался голос из неосвещенной части комнаты из-за спины Лекса. «Вот и весь день удачи. Нашелся таки охранник с мозгами. Печально. Это не критично. Огнестрельное оружие Лекс с собой не брал, но драться умел и не сомневался, что от охранника избавиться. Главное, чтобы Вербийский в это время куда-нибудь не укатился, поэтому придется действовать быстро». Зажав покрепче нож, Лекс резко обернулся, готовый нанести удар, и замер, потому что перед ним стоял не человек, нет, перед ним стояло чудовище. Внешне чудовище все-таки напоминало высокого широкоплечего мужчину лет тридцати, но «люди такими не бывают», Кожа белая-белая, как бумага, и скудный свет это только подчеркивает. А на этой коже черные полосы, безумно похожие на тигриную шкуру, глаза бездонные и злые. А когда он ухмыляется, видно, что вместо некоторых зубов у него клыки. Нападать на такое существо Лекс просто не мог. Шокированный, он отступил назад, и в то же время монстр сделал шаг к нему. «Отойди!» прошептал Лекс. Голос почему-то работал плохо. «Отойди, тварь!» «Сам ты тварь!» — невозмутимо парировало чудовище. «И не дергайся! Сзади открытое окно!» «Точно! Окно!» Страховочный канат Лекс так и не снял, поэтому есть все шансы быстро выбраться и бежать отсюда как можно дальше. Плевать на задание. Заказчик не предупреждал его, что Вербицкого охраняет монстр». Лек запрыгнул на подоконник, и пока существо не могло дотянуться до него, попытался подняться наверх, обратно на крышу. Однако страх сыграл с ним злую шутку. Рука соскользнула, и он, не удержавшись, сорвался вниз. Канат все же выдержал. Страховка до трещин в костях сомкнулась на грудной клетке, оставив его болтаться на огромной высоте. Внизу по-прежнему метались люди. Холодный ветер бил все сильнее. «Завис», — констатировал Вербицкий, успевший подъехать к окну. «Вызывай наших, Андрей. Пускай вытягивают этого придурка и сдают кому надо». «Ты уверен, шеф?» — полюбопытствовало чудовище. «Может, лучше сначала допросить его, узнать, кто его нанял?» «Не обязательно. Вряд ли он скажет что-то, чего я и так не знаю».